Пока он возился у ее кровати, Паркула несколько раз входил и выходил снова, видимо, занятый распоряжениями там снаружи. И приняв как бы деятельный вид, при котором потерял прежнее свое смущение перед Чагиным, короткими фразами, урывками между делом сказал, что ход под землей к замку будет завален. «Барона вынесут на дорогу или к замку и оставят его там, всунув ему в руку пистолет, чтобы было похоже на самоубийство». Потерявшего рассудок старика, сообщника, Кнафтбурга, выгонят тоже к замку. А что с ней делать кивком головы, показал он, между прочим, на девушку? «Прежде всего нужно ее привести в чувство», — ответил Чагин. «Дай воды еще. Да уксуса нет ли?» Паркула подошел к кровати, поправил руку девушке и приложил руку к груди ее. «Очнется», — протянул он. «Сейчас сюда приведут женщину, которая знает. Она и устроит все. Я послал» а то вам несподручно». Чагин с удивлением поглядел на Пуркулу, распорядительность которого поистине казалась поразительной. Тот действительно преобразился весь, когда пришло время ему показать себя. «Ого, я и не знал тебя таким», — невольно подумал Чагин. И все делалось у Пуркулы живо и проворно. Женщина-латышка явилась почти сейчас же и принялась по слову Пуркулы ухаживать за больной. Глядя, как она умела и ловко принялась за это дело, Чагин не стал сомневаться в благополучном исходе ее стараний. Но самому ему тоже хотелось двигаться и действовать. Под влиянием всего случившегося он находился в том неудержимом подъеме сил, который всегда следует за большим нравственным потрясением. И не зная, куда еще приложить эти силы, он, стараясь, если не делом, то хоть словами заглушить свою внутреннюю тревогу, Стал говорить Паркуле, что девушку он берет под свое покровительство, что теперь ему нужно ехать, но что он завтра же пришлет за нею или через несколько дней, а может быть, и завтра сам приедет. «А что это у тебя?» – спросил он вдруг Паркулу, видя, что тот бросил на стол какие-то бумаги и пакеты, только что принесенные им. «А это вот молодцы на дороге курьера схватили, только что привели. Я его самого потом посмотрю, теперь хлопот много, а это его бумаги». Паркула, видимо, не стеснялся теперь с Чагиным, но это отсутствие стеснения не покоробило последнего, потому что он не успел заметить его. Он вздрогнул при слове курьера, схватил пакеты и стал разглядывать их. «Послушай, Паркула», — заговорил он, — «это польский курьер, это его бумаги?» «Не знаю, кто он, бумаги его». «Да-да, это польский курьер, тот самый, которого я ищу, то есть...» «Ну да, это все равно, послушай, Паркула, ты отдашь мне эти бумаги?» По ясно обозначенным адресам на пакетах нельзя было сомневаться, что эти пакеты те самые, которые должен был вести Демпановский. Приведи их Чагин все забыл. И свой выстрел в барона, и спасенную им девушку, и все тревоги минувшего дня. Он даже не вспомнил, каким путем попали бумаги сюда на стол перед ним. Впрочем, ему было в данный момент решительно безразлично, каков был этот путь, раз цель, ради которой он ехал с Лысковым, была достигнута. Недаром говорил Лысков, что случай должен их выручить. Более случайного обстоятельства нарочно придумать казалось невозможно. И как это все вышло? В ту самую минуту, когда Чагин менее всего ожидал, что дело их увенчается успехом, когда он готов был даже считать все погибшим, потерянным, тут-то как нарочно и вышло все к лучшему. Но если лошадь маломальски в исправном виде, я еду сейчас, сказал он Паркуле.